Это ваше возражение, мистер Халлик, или газовая атака? Правда, только немногие из присутствующих слегка засмеялись. Ничего, Ваша честь, — пробормотал Халлик, — я... я передумал. Бойтон хмыкнул процесс, продолжался, а Халлика прошиб пот. Он не представлял, как ему теперь подняться. 10 минут спустя судья объявил перерыв. Халик остался сидеть на своем месте, делая вид, что изучает бумаги. Когда комната почти опустела, он поднялся, держа руки в карманах брюк, надеясь, что выглядит достаточно естественно. Разумеется, он просто-напросто поддерживал штаны от сползания вниз. Запершись в туалете, Билли снял пиджак, повесил его на крюки, осмотрел брюки. Потом снял пояс, и штаны с застегнутой молнии сползли к ступням, только звякнула мелочь в кармане. Он присел на унитаз, поднял перед собой ремень и осмотрел его, как древний свиток. Линда подарила его два года назад в день отца. Теперь он рассматривал его, ощущая, как учащенно от страха забило сердце. Дочь купила ему ремень, который оказался немного маловат. Халик вспомнил, как подумал о простительном оптимизме Линды. Во всяком случае, он застегивал его на вторую дырочку, и это было в самый раз. Только потом, когда бросил курить, стало трудновато его застегивать, даже используя первую дырочку. После того, как бросил курить, но до того, как сбил цыганку. Теперь в ремне использовались другие дырки. За четвертое — пятое и, наконец, шестое. С растущим страхом Халик осматривал ремень, который куда более лаконично и правдиво все рассказал, чем это сделал доктор Майкл Хустон. Потеря веса продолжалась, возрос темп, а вовсе не затормозился. Вот и дошел до последней дырки в ремне фирмы «Ник» который всего пару месяцев назад решил тихо, мирно спрятать и купить другой, подлиннее. Теперь нужна была седьмая дырка, а ее не было. Посмотрел на часы, пора было возвращаться в зал. Но кое-что стало куда важнее, нежели проблема судьи Бойтона, оспаривать или нет какое-то завещание. Халик прислушался. В мышском туалете больше никого не было. Приподняв штаны и придерживая их, он вышел из кабины. Остановившись перед зеркалом, он позволил им вновь свалиться, задрал рубашку, чтобы лучше осмотреть живот. Невольно ахнул, и тут же горло сдавил спазм. Только и всего, но вполне достаточно. Брюхо исчезло. Был нормальный живот. Штаны лежали на полу, рубашка задрана из-под расстегнутого жилета. Поза комичная, но факты были лицо Реальные факты, как обычно, можно истолковывать и обсуждать. В юридических делах к этому быстро привыкаешь. Но сравнение, которое пришло в голову, было неопровержимым. Он выглядел как юнец, Напяливший на себя одежды отца, Халик стоял перед зеркалом напротив ряда умывальных раковин и истерично думал — маскарад, детская игра, осталось только усики себе подрисовать. В глотке рождался хохот от зрелища упавших порток, из которых торчали его волосатые ноги в черных нейлоновых носках. В этот момент он внезапно и просто поверил во всё. Цыган проклял его. И никакое это не раковое заболевание. Рак был бы куда милосерднее и быстрее. Здесь нечто иное, и познание этого только начиналось. Голос кондуктора закричал в его голове. «Следующая станция — пропажа аппетита на нервной почве. Анорексия невроза. Приготовьтесь к выходу заранее». «Хохот, похожий на вопль или вопль, похоже на хохот», — рвался наружу. «Да какая разница?»